Как будто от исхода этого боя зависела их честь и самая жизнь. Сумятица увеличилась еще более, когда к месту схватки подоспели вторые ряды, бросившиеся на помощь своим товарищам. Сторонники Бриана де Багельбера кричали: «Басиан, Басиан! За храм, За храм!» А противники их отвечали на это криками: «Дездечаду, Дездечаду!» Превратив девиз, начертанный на щите их вождя, в свой боевой клич. По мере того, как бойцы сражались с возрастающей яростью и с переменным успехом, волна победы перекатывалась то к южному, то к северному концу ристалища, смотря по тому, какая партия одерживала верх. Лязг оружия, возгласы сражающихся и звуки труп сливались в ужасающий шум, заглушая стоны раненых, беспомощно распростертых на арене под копытами коней. Блестящие доспехи рыцарей покрывались пылью и кровью,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 глядели, не отрываясь, на побоище с захватывающим интересом и волнением и не выражали желания отвести глаз от столь ужасного зрелища. Правда, иные прелестные щечки бледнели. По временам, когда чей-нибудь возлюбленный, брат или муж, внезапно подал с лошади, раздавались испуганные возгласы, но большинство дам поощряло бойцов рукоплесканиями, махали платками и шарфами и восклицали «Молодецкое копье! Добрый меч!»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 Ударив хромовника, он осадил свою лошадь назад и увернулся от нападения от Эльстана и Реджинальда Фрондебеофа. Оба эти рыцари едва не столкнулись друг с другом и, не удержав вовремя своих лошадей, промчались между соперниками. Однако они тотчас же исправили свой промах и вместе с Брианом де Багельбером втроём напали на рыцаря лишенного наследства. Ничто не могло бы спасти его,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 Тогда вся знать, окружавшая принца Джона, стала единодушно упрашивать его поскорее бросить джезл на арену, чтобы спасти доблестного рыцаря от бесславного поражения, вызванного численным превосходством противников. «Но не клянусь небом», — отвечал принц Джон, «этот выскочка, скрывающий свое имя, да еще пренебрегающий нашим хлебосольством, уже получил приз. Пускай теперь выигрывают другие». Едва он произнес эти слова как неожиданный случай решил судьбу турнира.